На высоте. Бабочка взлетела высоко, высоко вверх. Она наслаждалась свободой красотой, но больше всего радовалась виду того, что расстилалось под нею. Летите, летите сюда, к верху, казалось, говорила она сёстрам, порхавшим внизу над цветами земли. Мы пьём мёд и останемся внизу. О, если бы вы знали, милые сёстры, Как чудесно видеть все кругом. Летите, летите же сюда. А есть ли там цветы, из которых можно высасывать мед, необходимый бабочкам для поддержания жизни? Отсюда видны все цветы, и это наслаждение. Есть ли там мед? Меду действительно не было. Бедная бабочка, питавшая отвращение к жизни внизу, утомилась. Но все-таки она старалась удержаться на высоте. Ей казалось так чудесно смотреть на все сверху, охватывать все одним взглядом, но мед. Мед? Меду наверху не было. И ослабела бедная бабочка. Взмахи ее крыльев становились все более и более вялыми, и она опускалась все ниже и ниже. Она видела все меньше и меньше. Однако ей страстно хотелось, но ничего не помогало, она падала. «Ага, вот ты и снова здесь!» — воскликнули сестры. «Разве мы этого не предсказывали?» итак ты спустилась высасывать здесь мед из цветов, как и мы!» «Мы так и знали!» Так говорили сестры, радуясь тому, что они были правы, хотя это происходило только от того, что они не понимали красоты порыва. «Спускайся вниз и собирай мед, как мы!» И бабочка падала все ниже и ниже, И хотела еще в этом месте рос цветов. Достигнет ли она его? Она уже не спускалась. Она упала сразу. Она упала близ куста в проезжую колею. Здесь ее растоптал копытом осел.